глава тридцать. Вот уже минут двадцать батищев прохаживался по кабинету гололембы. Подполковника все не было, а время между тем поджимало. да и жарко тут было, хоть скидывая одежду и парся, Громадный масляный радиатор у стола грел не хуже печи в сауне. Он снял дубленку, расстегнул ворот сорочки, но все равно на лбу выступили капельки пота. Раздумывая, почему его заставляют так долго ждать, Ботищев уже во второй раз попытался открыть форточку. И снова безрезультатно. Та, судя по всему, была приварена намертво. «Либо его в чем-то подозревают», — гадал он, «либо элементарно пытаются навязать свое превосходство». И то, и другое было неприятно. Но в свете недавних событий ему не оставалось ничего другого, кроме как томиться в этой душегубке. Наконец он решил приоткрыть дверь, чтобы впустить хоть немного свежего воздуха из коридора, и только направился к ней, как она распахнулась. — Добрый день, Антон Дмитриевич! — с порога воскликнул Галемба. — Ну и денек сегодня, прямо северный полюс. Надеюсь, вы тут не замерзли? «Добрый. Процедил Батищев, недовольно наблюдая, как тот старается поплотнее закрыть за собой дверь. «Тут у вас замерзнешь. Спасибо, что нашли время подъехать к нам». Михаил Иванович быстро прошел к своему креслу, установил ручку обогревателя на полную мощность и уселся. «Я хочу уточнить некоторые детали касательно вчерашнего происшествия, если вы не возражаете. Присаживайтесь». Ответив про себя, что подполковник старается выглядеть приветливо, и что он оказался ниже ростом на целую голову, потищев брезгливо осмотрел куцый диван, затем деревянный стул напротив стола следователя. — Пожалуйста, уточняйте, — милостиво разрешил он и устроился на диване, вытянул длинные ноги почти до середины комнаты. — Я с радостью внесу свою лепту в торжество истины, — «Ну что же, это похвально, а то сейчас, знаете ли, многие наоборот. А я вообще люблю власть и всегда стараюсь ей, так сказать, соответствовать». Антон Дмитриевич сделал акцент на слове «власть» и проследил за рукой голембы, который открыл ящик и вынул оттуда потрёпанный синий блокнот. Спросил, «Так что вы хотели уточнить?» Откашлившись, Михаил Иванович перелистнул несколько страниц. «Скажите, Антон Дмитриевич». кто, по вашему мнению, мог быть заинтересован в приобретении украденного вчера колье? «Боюсь, я не открою для вас Америки. Кто угодно!» Батищев почувствовал, как по его виску скатилась капля пота и отодвинулся на самый конец дивана, подальше от огнедышащего радиатора. «Это колье лакомое, что уж тут скажешь, лакомое. В том числе и для вас!» И для меня тоже, разумеется. Что же, я не человек, такую красоту не оценить. И, предвосхищая ваш вопрос, отвечу сразу. Да, я собирался участвовать в аукционе, об этом все знают. И обязательно купил бы эту безделицу. Благо, так сказать, возможности на то имеются. Голем бы кивнул и пролистнул еще одну страницу. «Скажите, где вы были сегодня ночью?» «Почивал в своей постели». После известного события притомился, знаете ли, пришлось валерьянки откушать. Если вы меня в чем-то подозреваете, то Кнюра, моя домработница, может подтвердить. Значит, вы уже знаете про убийство? Из новостей? Вы же были конкурентами с Корецким, не так ли?» Батищев бросил на подполковника быстрый жесткий взгляд, словно прицеливался для выстрела, и гневно ответил. «Да, друзьями мы не были». «Однако это не дает вам повода подозревать меня в чем-либо». «Никто вас ни в чем пока не обвиняет», — Галемба растянул губы в подобии улыбки. «Я просто задаю вопросы, делаю свою работу. И хочу еще спросить вас о Кирилле Львовиче Романове. Вы его знали?» Потищев кивнул. «Правда, знакомство это довольно шапочное, если позволите так выразиться. А можно поточнее?» «Я, собственно, знаком со всеми специалистами в области коллекционирования. Их, кстати, не так уж и много в России. Настоящих я имею в виду, а не дилетантов и проходимцев. Я люблю прикупить что-нибудь». Антон Дмитриевич на мгновение задумался, припоминая. «Так вот, мы встречались с Кириллом Львовичем несколько раз на аукционах. Бедный старик производил фурор своей инвалидной коляской». «Как по-вашему, он тоже был заинтересован в приобретении колье?» Хохотнув, Батищев пощипал пушистые усы. — Не исключено. Я же говорю, что многие хотели бы пополнить свою коллекцию знаменитым раритетом. Но деньги... Деньги решают все. Насколько я знаю, это не для кошелька Романова. — А у вас, Антон Дмитриевич, были с ним общие дела? — Нет. Один раз намечалось кое-что, однако не сложилось. Я, видите ли, покупаю в основном в Европе. «А продаете?» «А продавать не продаю, слава богу, пока не приспичило», потищев тороплево, перекрестился и, не ограничившись этим, три раза сплюнул через левое плечо. Подполковник придвинул к себе стопку бумаг с края стола и завозился в них. «Вот эта женщина вам знакома?» спросил он, вытащив фотографию Анны. Мельком на нее глянув, Батищев равнодушно пожал плечами, проклиная про себя свое шерстяное белье и тесноватый стеганый жилет. Черт его дернул надеть его сегодня под пиджак. Духота стала уже не в Вы же подходили к ней вчера на презентации, о чем-то разговаривали, — настаивал големба Камеры это зафиксировали. Антон Дмитриевич взял снимок, повертел его и положил назад. — Да нет, — отмахнулся он. — С ней я не разговаривал. Просто она рядом стояла с моим старинным знакомым. С ним я, собственно, и беседовал. — А эта женщина может иметь к нему отношение? — Что вы! — удивился Батищев. — Тогда бы нас обязательно представил. Так, — Так-так, ну раз такой случай, расскажите мне о нем поподробнее. Деловой человек, и этим все сказано. Авторитет огромный, весьма разборчив в знакомствах. — Степан Евграфов, если не ошибаюсь. — Да, имя известное. Антон Дмитриевич Ватерлоп, он не понимал, куда клонит подполковник и кто на самом деле его интересует. — И он тоже претендовал на колье. — Ну, это вряд ли. Он совсем из другой области. Зачем ему? — Тогда что он делал на презентации? Там же собрались в основном люди, так или иначе заинтересованные в будущих лотах. «Вы, Михаил Иванович, верно, не очень понимаете, что такое деловой человек. Мало ли кого встретишь, мало ли о чем договоришься. Все польза для бизнеса, может, даже в денежном эквиваленте. А насчет денежного-то он соображает. Так что наверняка уж не просто так приезжал любоваться на злато-серебро». Галемба взял ручку и собрался записывать. а характеризуйте-ка его поподробнее». Задумчиво, погладив усы, Батищев заявил. «Кроме хорошего, ничего сказать о нем не могу. Репутация незапятнанная». «Ну, как знаете», — Галемба глянул на часы и захлопнул блокнот. «Не буду больше вас задерживать. Но если у вас возникнет желание продолжить разговор, оно, судя по моему опыту, обычно возникает, то прошу к нам и не затягивайте». Антона Дмитриевича будто обдало холодом. Счете его обвисли, ноги стали ватными. Стараясь сохранять достойный вид, он с трудом поднялся с дивана и поспешил прочь.